Несколько минут спустя, на University Drive, неподалеку от кампуса Калифорнийского университета, также расположенного в Ирвине, Томи поймал себя на том, что каждые несколько секунд он отрывается от дороги и начинает вглядываться в зеркало заднего вида. Словно за рулем одной из редких машин, двигавшихся далеко позади по залитому водой трехполосному шоссе, Могла сидеть жуткая тварь с зелеными, немигающими глазами змеи. Сама абсурдность такого предположения была подобна молоту, сокрушавшему натянутую цепи его тревог. И понемногу Томи успокоился и перестал вдавливать в пол педаль акселератора. Его волосы и одежда были еще мокрыми от пота и дождя, попавшего на него, когда он открывал ворота гаража. И Томми начинала трясти от холода. Чтобы окончательно не замерзнуть, он включил печку. Он все еще чувствовал легкое головокружение, как будто полученная им доза страха была мощным наркотиком пролонгированного действия. Голова его соображала плохо. Он едва мог сосредоточиться на управлении машиной и никак не мог решить, что ему делать дальше. Куда ему ехать? Кого просить о помощи? В эти минуты ему снова хотелось быть Чипом Нгуэном и жить в выдуманном мире детективных фантазий, где изрыгающие огонь и смерть пистолеты, зубодробительные удары кулаком и сардонический склад ума неизбежно приводили героя к победоносному финалу. В мире, где противниками частного сыщика неизменно двигали простые и примитивные эмоции, такие как алчность, зависть, ревность. В мире, где страх и беспокойство были детской забавой для закаленного невзгодами и напастями детектива, и где показная нелюдимость служила верным признаком высоких моральных устоев и силы духа где приступы запойной меланхолии исцеляли душу, а не угнетали ее, где у злодеев по прихоти автора и Господа Бога никогда не было зеленых змеиных глаз, мелких острых зубов и длинных крысиных хвостов. Увы, никакое волшебство не могло перенести Томми в мир выдуманного им героя. И, погоревав по этому поводу, он решил устроиться где-нибудь на ночлег. Первое, что пришло ему в голову, это свернуть на обочину, сползти по сиденью как можно ниже, свернуться в зародышевый комок и проспать минут к 600. Туми чувствовал себя совершенно истощенным, а мышцы его рук и ног ослабели и подрагивали, как будто он занимался тяжелой физической работой несколько часов подряд. С тех пор, как Томи сел за свой рабочий стол, прошло совсем немного времени. Однако устал он так, что можно было подумать, будто Земле вдруг вздумалась вращаться с куда меньшей скоростью, и прошедший вечер растянулся для него в дни и недели. Несмотря на потоки горячего воздуха, поступавшего из вентиляционных отверстий обогревателя, Томи никак не мог согреться. Скорее всего потому, что одолевавший его холод не имел ничего общего ни с ледяным дождем, ни с пронизывающим ветром. Этот холод поднимался из его собственной души и охватывал Томми изнутри. Мерный стук работающих дворников убаюкивал его, и Томми уже несколько раз задрюмывал за рулем, каждый раз просыпаясь и обнаруживая, что едет по новому участку дороги. Время от времени, просто для разнообразия, Томи сворачивал в какой-нибудь населенный пункт и принимался кружить по пустынным улицам, словно разыскивая дом давнишнего приятеля, у которого не было некоторое время. Но это нисколько не помогало. Он снова начинал колевать носом, вздрагивал, просыпался, но каждый раз обнаруживал себя на улице, на которой никто из его знакомых никогда не жил. В глубине души Томи понимал, что, собственно, не так, он был человеком, получившим неплохое образование, в плоти, кровь которого въелось рационалистическое понимание мира. Во всяком случае, до сегодняшнего дня Томи никогда не сомневался, что умеет правильно читать карту жизни и выбирать самые прямые и безопасные маршруты. Что он крепко держит руки на штурвале собственной судьбы и выезжает в будущее уверенно и спокойно. Но в тот самый миг, когда на белой голове тряпочного чучела лопнули два черных стежка, и на него уставился неземной зеленый глаз, мир Томи начал рушиться и продолжал рушиться до сих пор. Великие законы физики. Незыблемая логика математики, непреодолимые закономерности биологической науки, которые он, будучи студентом, старался запомнить и понять, все пошло псу под хвост. Возможно, они действительно были приложимы к каким-то природным процессам, но они не объясняли всего, больше не объясняли. Когда-то Томми считал, что изучив их, он постиг основу основ. Однако все, во что он так свято верил, оказалось лишь половинкой апельсина. Теперь он был смущен, растерян, подавлен, как может быть подавлен только убежденный рационалист, столкнувшийся с неопровержимым доказательством того, что во Вселенной существуют и действуют силы сверхъестественные необъяснимые с точки зрения закономерностей материального мира. Возможно, Томми было бы гораздо легче признать существование дьявольской куклы, если бы он все еще жил во Вьетнаме, стране чайки и лисицы, где сказки его матери казались вполне уместными. В этом задумчивом мире влажных тропических джунглей, глубоких стоячих вод, туманных болот, и похожих на миражи голубых вершин, верить во что-нибудь сказочное было несравненно легче. Взять хотя бы историю мандарина по имени Тхутхак, который взобрался на гору Пхилай и там, почти у самой вершины, нашел, наконец, блаженную страну, где в гармонии, счастье и довольстве обитали бессмертные души. Теплыми влажными ночами на берегу Меконга и Южно-Китайского моря самый воздух был словно пропитан магией. И это удивительное ощущение Томми помнил даже сейчас, 22 года спустя. Только там он мог легко поверить в сказку о великом врачевателе Тай и его летающей горе или в историю о прекрасной Нандиеп. Вероломной жене, которая после смерти вернулась в мир живых в виде огромного гудящего облака, больно жалящих москитов, и напала сначала на своего мужа, а потом и на всех людей. Если бы Томи снова оказался во Вьетнаме и сумел вернуться в детство, он, может быть, поверил бы даже в существование дьявольских кукол, хотя большинство вьетнамских сказок были добрыми. И в них почти никогда не рассказывалось о визжащих монстрах, подобных этому крошечному дракону со злыми зелеными глазами. Но он был не во Вьетнаме, а в Америке, в стране свободных и отважных людей, в стране большого бизнеса и большой науки. Это отсюда человек стартовал на Луну и вернулся обратно. Это здесь был впервые расщеплен атом. Это здесь был описан геном человека и появилась нанотехнология, позволявшая заглянуть в самые глубокие тайны бытия. Именно в США 93% граждан считали себя глубоко религиозными людьми, но едва ли 3 человека из 10 посещали церковь. Сам Томми вот уже несколько лет не ходил к Месси. Отчасти потому, что это, черт возьми, была Америка самой большой буквы, где все проблемы решались при помощи отвертки и гаечного ключа, компьютера, кулака, пистолета или, в самом крайнем случае, при помощи психотерапевта и двенадцатиступенчатой программы, позволявших личности достичь просветления и изменить свою жизнь». Но никакие отвертки, компьютеры, пистолеты, кулаки и психотерапевты не могли бы помочь ему справиться с десяти дюймовой куклой, если бы он вернулся домой и застал ее там. А в том, что проклятая тварь будет там, то Томми ни капли не сомневался. Она будет ждать его. Она должна довести свое дело до конца. Ее послали, чтобы убить его». Томи понятия не имел, откуда у него такая уверенность, но не сомневался, что интуиция его не обманывает. За ним охотился маленький, но безжалостный и целеустремленный наемный убийца. Он все еще чувствовал на языке болезненную точку, в том месте, куда уколол его подхваченный ветром лист мелолуки. Это произошло в тот самый момент, когда он открыл свою парадную дверь и обнаружил на крыльце куклу. Удерживая руль левой рукой, Томи ощупал правой рукой бедро и без труда обнаружил место, куда вонзилась игла с черной эмалевой головкой. Две раны. Прежде он не обратил бы на них внимания, но в свете последовавших событий эти ритуальные уколы выглядели весьма символично.